Глава 666. День победы. Даже незначительные изменения в частоте способны довольно сильно дестабилизировать выход из гиперпространства. Если не повезет корабли, находящиеся внутри, могут даже попасть в ловушку. В самом центре портала замерцал огонек, который начал посылать во все стороны серебристые пульсации. Невероятно мощная сила. Внезапно взяла под контроль пространственно-временной континуум, и внутри портала начал образовываться гиперпространственный шторм. Без какого-либо предупреждения портал пропал. Однако огонек остался на своем месте, и его интенсивность продолжала возрастать с невероятной скоростью, пока он, наконец, не превратился в шторм первородной энергии. Ударная волна накрыла космические ульи, словно песчаная буря муравьев. Флотилии перворождённых попали в ловушку внутри пространственного тоннеля, и никто не знал, что происходит. Дикий шторм ионов начал бомбардировать палубы кораблей, качая их из стороны в сторону, словно горная река обломки деревьев. Затем пространство наполнилось слепящим светом, погрузившим всё вокруг в тишину. Когда сияние, наконец, исчезло, вместе с ним пропали и флотилии перворождённых. Мишо доставили обратно на корабль. Как только он закончил применять технику, парень сразу же потерял сознание. Сяо Се посмотрел на его бледное лицо, после чего перевел взгляд на иллюминатор, через который можно было увидеть ту часть космоса, где раньше располагался портал. Текущая миссия была невероятно рискованной, ведь никто точно не знал, сработает ли план мастеров искусств. Даже такой ветеран, как Сяо Се, не мог унять страх, охвативший его во время подготовки к операции. Изначально в роли руководителя собиралась выступить Саманта, но Сяо Се настоял на том, чтобы пойти вместо нее. Будучи адмиралом всей армады, жизнь Саманта была слишком ценна, чтобы рисковать ей на подобные операции. Мастеров искусств доставили обратно на корабль одного с другим. Сяо Се опять бросил взгляд туда, где раньше располагался выход из гиперпространства, опасаясь, как бы он не открылся вновь. Без поддержки мастеров искусств, Флотилии перворожденных смогут без малейших усилий уничтожить одинокий корабль человечества. «Генерал! Генерал Карл хочет поговорить с вами!» «Соединяй!» «Докладываю, сэр! Я только что напал на главную колонну перворожденных, и судя по беспорядку и медленным контрмерам со стороны врага, я могу сказать, что ловушка сработала! Мы уничтожили все пять вражеских флотилий!» Восторженно объявил Карл. «Замечательно. Продолжай свою миссию». «И докладывай мне, если добудешь новую информацию». «Есть, сэр!» По всему командному центру разнесся хор радостных возгласов. Это была удивительная победа. «Еще не время праздновать! Отправьте сообщение адмиралу. Мы разворачиваемся и направляемся в сторону Марса». «Есть, сэр!» Девязь добытой победе Сяосе засунул руку в карман в поисках сигары. Группе мастеров искусств удалось уничтожить несколько тысяч вражеских судов, не сделав ни единого выстрела. Сяусе внезапно почувствовал, что, похоже, стал слишком стар. Но его это устраивало. Внезапная неудача замедлила прогресс перворожденных, и Демалис никак не мог понять, что же все-таки случилось. Все пять флотилий испарились на пустом месте без каких-либо сигналов сос, словно бог стер само их существование из этого мира. Как такое могло произойти? Перворождённым теперь было очевидно, что Ван Дун и его союзники заполучили какую-то новую, неизвестную им технологию. Скорее всего, ее источником был воин Клинка. Последние происшествия уж больно сильно напоминали истории о том, как Ли Фен, управляя чёрной дырой, сумел поглотить целый флот загов. Мысли о воине Клинка вызвали у Демалиса чувство беспомощности. Он начал гадать, как же ему теперь удастся справиться с людьми, когда у них появились такие удивительные способности. После долгих обсуждений он и другие капитаны решили, что атаковать людей, не зная их новой силы, было бы неблагоразумно. Когда Демалис отдал приказ приостановить наступление, вдалеке начали раздаваться выстрелы. Карл снова начал атаковать строй перворожденных. Обычным солдатам не было пока известно, что их армада потеряла пять флотилий, а потому приказ адмирала не на шутку их озадачил. «Что еще хуже?» Когда их флот снова начал донимать Карл-вредитель, Демалис не стал отдавать приказ о контратаке. Адмирал в данный момент был не в настроении, чтобы обращать внимание на докучливого Карла, особенно когда перед ним встала гораздо более важная проблема. Что такого знали люди, чего не было известно перворождённым? Внезапно Демалису в голову пришла странная мысль, и его сердце начало наполняться страхом. Несмотря на потрясающую силу и большую численность армады перворождённых на самом деле, было невероятно слаба и уязвима. Как адмирала ожидал, Карл развернулся и улетел прочь сразу же после того, как сделал несколько залпов по кораблям врага. Если бы парень решил ринуться на противников в лобовую, то его просто задавили бы числом. Демалис не стал приказывать своим кораблям преследовать Карла, ведь целью парня было просто отвлечение врага. Сейчас приоритет был таков – доложить Патроклу о произошедшем и дождаться его указаний. Всего за какие-то несколько часов было потеряно целых пять флотилий. Это было величайшее поражение истории космических сил перворождённых. Будучи адмиралом, Дималис нёс ответственность за жизни своих солдат, а потому решил приостановить продвижение армады. Карл тем временем наблюдал за каждым движением перворождённых, отсылая информацию в главный штаб на Марсе. Когда Сяосе вернулся на Красную планету, он приказал провести тщательное сканирование внешнего пространства вокруг нее, которое, в свою очередь, не обнаружило ни следа вражеских флотилий. Тогда и только тогда он, наконец, объявил об успехе операции. Все жители Марса начали праздновать победу, хотя им и не удалось уничтожить все корабли перворожденных, это все-таки был сокрушительный удар по врагу. К тому же чудесная победа, похоже, напугала Дималиса так как вражеский флот прекратил наступление. Сомнения адмирала Перворожденных дали марсианам возможность лучше подготовиться к войне. Разве ж мог знать Дималис, что если бы он в тот момент продолжил наступление, то с лёгкостью смог бы захватить Марс. В конце концов, после применения этого искусства, все сильнейшие войны людей были истощены, и их восстановление должно было занять недели. Эта битва в будущем войдёт в историю как день славы искусств. В этот день 3500 мастеров под предводительством небесного наставника Мишо и повелителя пламени Гуань-Дуньяна применили крупнейшее в истории человечества искусство. Воинам удалось повлиять на частоту выхода из гиперпространства, из-за чего треть армады перворожденных попала внутри него в ловушку. Эта техника сыграла такую же роль в человеческой истории, как и астероидный шторм Сатурна. Это привело к переосмыслению силы искусств, И повышению роли, которую они сыграли в освобождении человечества. С этого момента люди перестали считать их просто дополнительной силой, которая в лучшем случае просто могла помочь бойцам метал. Наоборот, теперь мастера искусств стали наравне с ними, если даже не начали превосходить. Мишой изобрел эту технику практически случайно. Он признал, что это было невероятно рискованно. Но какой у них был выбор? Они не могли всегда и во всем полагаться на вандуна. Тем более, что у того были более срочные дела. Хотя обычно Мишо был довольно сдержанным, он совершенно не сомневался, когда решил взвалить на свои плечи такую ответственность. Пока марсиане праздновали победу, Ван Дун, наконец, прибыл на Луну. «Мисс Джоу, банкет начнется через два часа. Вы должны подготовиться», — осторожно обратился перворожденный слуга к Джоу Сиси. Все слуги девушки были перворожденными, и от нее требовалось посещение всех публичных мероприятий вместе с Патроклом. Человек рядом с Верховным Лордом был отличным инструментом для успокоения подчиненных людей. К тому же, это было четкое и ясное послание силам сопротивления: Джоу Си, Си принадлежит перворожденным. Многие последователи Патрокла не понимали поведения девушки, ведь, даже несмотря на такое королевское обращение, она отказывалась принимать дар смерти. Некоторые даже считали ее неблагодарной. Джоусиси кивнула. Она уже привыкла к подобному. Целью всего ее существования сейчас было собирание как можно большего количества информации о Патрокле, дабы помочь сопротивлению. Она знала, что с появлением Вандуна на Земле перворожденные наверняка что-то предпримут, а потому ей следовало проявить еще большую внимательность. Высокопоставленные перворожденные уже давно начали подозревать, что девушка была связана с сопротивлением. А потому все её слуги не только помогали ей с повседневными делами, но и вели за ней наблюдение. Джоу Сиси была умной и знала, что не стоит доверять своим служанкам. Все контакты с сопротивлением устанавливались с тщательной осторожностью, даже когда девушка была одна в своей комнате. «Джастин?» Служанка-перворожденная терпеливо ждала, пока Джоу Си, Си наносила свой макияж. Ее сердце переполняло зависть от того, сколько внимания Верховный лорд уделял этой женщине. По мнению многих перворожденных, жизнь Джоуси Си была пределом их мечтаний.